Пункт пятый. Матрица общества. Живые существа живут обществами, и у всех обществ, семей, ста и групп есть свой кодекс поведения, который держится на общежитейских эмоциях. Есть данные, которые говорят о том, что понимание важных принципов общежития доступно для совсем маленьких человеческих существ. Это примечательное открытие в области морали произошло в исследовании с детьми в возрасте до одного года – Малышам показывали коротенькие кукольные представления, в которых игрушечные зайки, тигры и мишки вели себя или дружелюбно и помогали друг другу, или были вредными и эгоистичными. После каждого короткого эпизода маленьким участникам исследования предлагали выбрать понравившуюся игрушку. Подавляющее большинство малышей предпочло добрых зверушек. Крошечные человеческие существа – еще не научившиеся говорить, продемонстрировали понимание разницы между добротой и вредностью. Как правило, на все наши решения и поступки влияет прямое или воображаемое присутствие других людей. Влияние окружающих и наши собственные желания и пристрастия порождают широкий спектр эмоций. С возрастом мы учимся контролировать свои желания и всплески чувств. После многих лет тренировки мы, как правило, не раздеваемся до нога на многолюдной улице во время жары, мы приучены к пользованию туалетом, мы следим за своими ногтями и волосами, мы сдерживаем свои эротические порывы и мы хотим, чтобы другие люди любили нас и восхищались нами. Мы жертвуем многим ради знаков успеха, таких как статус, достаток, награды и важные служебные назначения. По словам нейробиолога Джилл Тейлор, мы являемся стадными чувствующими животными, которые еще и способны думать. Мы наделены изумительной силой воображения и абстрактным мышлением. Мы пишем стихи, размышляем над математическими истинами, создаем модели Вселенной и проводим мощные научные исследования. Мы создаем фильмы, театральные представления, видеоигры и музыку. Мы любим играть. Человеческих существ... С младенчества приучают вести себя надлежащим образом. Это обучение ограничивает наши естественные побуждения, наши инстинкты. Мы обучаемся владению собой и стараемся вставить себя в рамки правильного поведения. Мы стремимся получить достойное образование, приобрести полезные навыки и достигнуть статуса и респектабельности. И вот, достигнув всех этих целей, некоторые вступают в кризис среднего возраста. Обнаруживается, что правильный образ жизни сам по себе не гарантирует счастья. И все же именно устоявшиеся структуры общества поддерживают нашу самореализацию. Мы живем в матрице поведения для человеческих существ. Она определяет структуры выживания и дает правила поведения. Эта матрица необходима для развития наших способностей и для раскрытия нашего потенциала в самых разных видах деятельности. Человеческие существа – От новорожденных до глубоких стариков полагаются на эту матрицу. Что происходит, когда человеческие существа растут вне рамок поведения, налагаемых человеческим обществом? Есть понятие синдрома Маугли, который имеет в виду набор навыков общения и поведения у тех детей, что потерялись, будучи малышами, и выжили среди диких животных. Дети с синдромом Маугли существенно отличаются от обычных детей – В нормальных условиях малыши слышат речь взрослых и учатся выполнять тонкие и точные движения, рисуя карандашом, составляя картинки из геометрических фигурок и используя ложку и вилку. При нормальных обстоятельствах дети наблюдают и усваивают матрицу человеческого поведения, накапливая те навыки и поведенческие, и интеллектуальные, что были отобраны и сохранены социальной матрицей на протяжении многих и многих поколений. С точки зрения психологии детского развития У детей с синдромом Маугли развитие ненормальное, поскольку у них был упущен тот критически важный период в детстве, когда забота людей и присутствие так называемого «внешнего мозга» взрослых помогают развивающемуся мозгу ребенка получить знания и навыки того, как быть человеком. Общественные правила и нормы поведения модифицируются с каждым новым поколением, но основные принципы общежития остаются теми же. Эти правила неотделимы от эмоций – Когнитивно нормальные люди понимают стыд, честь, любовь, отвагу, трусость, жестокость, гордость, непристойность, доверие, доброту. Несмотря на высокую степень релятивизма в современном обществе, правила общежития и социальные эмоции остаются той скрепляющей силой, что поддерживает не только выживание людей, но и защищает нашу цивилизацию. Мы принимаем эти принципы общежития как должное.